В состав команды входили два гребца, рулевой, повар, один охотник со своей лошадью и 30 французов из Канады, которые должны были тащить наше суденышко канатом на буксиде. Их называли кордельерами. В кружечной каюте на корме помещались две койки. На носу была мачта. Парус поднимали, когда дул попутный ветер, что случалось очень редко. У бортов суденышка было по одному большому веслу. На палубе валялись шесты, в случае необходимости они служили баграми. На носу стояла маленькая пушка, а под для нее в ящике картечь. Дядя сказал, что мы будем стрелять из пушки, если на нас нападут индейцы. От форта Юнион до форта Бентон было около 1300 километров. Мы предполагали пройти это расстояние в два месяца, но после первого же дня плавания я решил, что мы вряд ли доберемся до форта Бентон через два года. С утра до ночи кордельеры, выбиваясь из сил, тащили габару на буксире. Жалко было смотреть на этих людей, тянувших длинную бичеву. Им приходилось идти по поясу в воде. Спотыкаясь, брели они по сыпучему песку или грязи, которую увязали до колен. Часто они сорвались с крутого берега и падали в воду. Земля осыпалась у них под ногами. Они пробирались сквозь колючие кусты, прокладывали тропинку вдоль берега или должны были расчищать путь для суденышка в тех местах, где нас задерживали полузатонувшие деревья и плавучие бревна. Дня через два, после отплытия из форта Юнион, мы едва не потерпели крушение и жизнь всех нас висела на волоске. В то время кордельеры шли по песчаной отмели, тянувшейся вдоль крутого берега. Впереди, у самой воды, лежала огромная туша мертвого бизона, объеденная хищными зверями. Когда первый кордельер подошел к ней, Из-за туши выскочил большой гризли и двинулся прямо на него. Испуганные кордолеры бросили бечевую с воплями прыгнули в реку, так как не могли взобраться на крутой берег. Наша суденушка, подхваченная быстрым течением, налетела на затонувшее бревно и накренилась так сильно, что лошадь, стоявшая на палубе, скатилась за борт и повисла на веревке. К счастью, Бревно не выдержало напора и треснуло. Тогда грибцы подвели Габару к берегу. Между тем гризли переправился на противоположный берег и удрал в лес. А французы, мокрые с головы до ног, столпились около туши и громко кричали и жестикулировали. Мы поняли, что случилось что-то неладное. Грибцы остались на Габаре, а все остальные вышли на берег и побежали к группе корделиеров. те расступились и мы увидели лежавшего на песке человека, который громко стонал. Медведь настиг его и искалечил, а затем, испуганный, должно быть, воплями, бросился в реку и уплыл. Раненого перенесли на борт судна, где дядя вправил ему сломанную руку и сделал перевязку. Охотник спас свою лошадь. Прыгнув в реку, он перерезал веревку и вместе с лошадью добрался вплавь до берега. Кордильеры снова взялись за бичеву, и мы продолжали путь. Несмотря на тяжелую работу, французы всегда были бодры и веселы. По вечерам, сидя у костра, они пели песни, но дядя их останавливал. Боясь как бы пения, не донеслось до слуха индейцев. Весь экипаж Габары питался исключительно мясом, запивая его чаем. У дяди был ящик сухарей и несколько килограммов муки и сахару. Когда эти запасы истощились, он объявил, что хлеба я не увижу до Рождества. Но меня это не испугало. Если здоровые, сильные люди могут жить одним мясом, значит и я не пострадаю от мясной диеты. Река избивалась, как змея среди равнин. Если бы можно было идти сушей, мы сократили бы расстояние в несколько раз. Иногда мы с дядей высаживались на берег, охотились в лесу, а затем поджидали Габару за ближайшим поворотом реки. Вот тогда-то я убил первого оленя, лося, также нескольких бизонов. Но дядя Уэсли редко покидал судно. Он нес ответственность за целость габары и груза. За этот груз компания рассчитывала получить ценные меха на сто тысяч долларов. Когда я научился обращаться с ружьем, Дядя разрешил мне сопровождать охотника, Батиста Рондена, ежедневно отправлявшегося на поиски дичи. Батист Ронден — мечтательный креол из Луизианы, не знал ни одного ремесла. Родители хотели дать ему образование, но он, по его словам, с детства питал ненависть к книгам. Когда ему пришлось зарабатывать на жизнь, он поступил на службу к шуто и обязался снабжать дичью команду судов, ходивших по Миссури. На охоту мы отправлялись с утра. Я усаживался позади Батиста на старую смирную лошадь, и мы ехали вдоль берега, высматривая дичь. Дичи было много, но убивали мы только тех животных, которые находились неподалеку от реки. Затем судно приставало к берегу и мясо переносили на борт. Выслеживая дичь, мы не забывали об индейцах, исследовали все тропы и отмели, и высоких утесов осматривали окрестности. Индейцы внушали ужас кардельерам Отряды их часто нападали на суда. Как-то вечером мы причалили к берегу, километрах в семи от устья реки Ракушки — По словам дяди исследователи назвали эту реку ракушкой, потому, что нашли в окрестностях ее много ископаемых раковин. На следующее утро Батиста седла лошадь и мы отправились на охоту. как только кардиеры взялись за бичево. Мы поехали к устью реки ракушки. На реке миссури как раз против места впадения в нее ракушки виднелся поросший лесом островок. Впереди мы увидели маленькое стадо антилоп, а на противоположном берегу ракушки, ближе к Миссури, пасли сотни-две бизонов. Бизоны находились так далеко от нас, что мы смело подъехали к речонке, переправились через нее и остановились на опушке леса. И здесь Батист приказал мне ждать его, а сам, припав к земле, пополз по направлению к бизонам. Мне было страшно одному. На прибрежном песке я видел свежие отпечатки лап гризли, а гризли внушали мне непреодолимый страх. Я не смел сойти с лошади, набрать земляники, росшие на лужаке. Минуты казались мне часами. Батист скрылся в кустах. Приподнявшись на стременах, я видел только спины пасущихся бизонов. Вдруг плеск воды в реке за моей спиной заставил меня вздрогнуть и быстро оглянуться. Между деревьями и кустами были широкие просветы, и то, что я увидел в один из этих просветов, оказалось мне страшнее десяти гризли. К берегу. Направляясь ко мне, шел по пояс в воде индеец. Я видел его лицо, выкрашенное красной краской синими полосами на щеках. Я заметил, что одежда его сделана из кожи. На левой руке у него щит, а в правой лук и несколько стрел. Все это я разглядел в одну секунду. Где-то неподалеку справа от меня треснула ветка. Быстро повернув голову, я увидел второго индейца, который натянул тетиву лука и целился в меня. В ужасе я заорал и ударил лошадь стволом ружья. Она рванулась вперед, и это спасло мне жизнь. Стрела прорезала рукав моей куртки. Я почувствовал боль в руке выше локтя. Я громко звал на помощь батиста, направляя лошадь прямо в кусты. Оглянувшись, я увидел, что толпа индейцев, выйдя из-за леса, окаймляющего речонку, бежит ко мне. Впереди показался дымок, вырвавшийся из ружья батиста, раздался выстрел, и стадо визонов помчалось на запад к холмам. Я надеялся догнать охотника и ускакать с ним вдвоем на старой лошади, от пеших индейцев. Но через минуту надежда эта рухнула. Стадо бизонов вдруг круто повернуло назад к реке. Его спугнул второй отряд индейцев, расположившийся у подножья холмов. Завидев нас, они перешли в наступление, и я услышал их боевой клич. Они преграждали нам путь на юг а путь на север был отрезан рекой Миссури. Я понукал старую лошадь, твердо решив догнать Батиста и умереть подле него. Но индейцы, спустившиеся с холмов, уже настигали охотника. Я видел, как он поднял ружье и выстрелил, потом повернулся и пробежал несколько шагов, прыгнул с обрыва в реку. Но у края обрыва он остановился поднял руку, приказывая мне повернуть назад, повернуть назад. Я привык его слушаться и тотчас же остановил лошадь. Но, оглянувшись, я увидел, что шаров триста, не больше, отделяет меня от индейцев. В отчаянии я воскликнул «Что мне делать? О, что мне делать? Куда бежать?»